Она работает как цифровой фотоаппарат? Нет, она снимает только на плёнку, средний формат, без цифрового задника. Раз он на этом настоял. Теперь вопрос потруднее. Вы же понимаете, в чём проблема с камерой, которая делает снимок в точности того же места, на которое её нацелил фотограф, только в прошлом, да? Что вы имеете в виду? Всего лишь это.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 Я недовольно скрестил руки на груди. Многие туристы фотографировали. Что? спросил Амоника. Надеялся, что тут запрещено фотографироваться вспышкой, объяснил я. Как в большинстве подобных мест. В случае, если оно так, кто-то бы наверняка заметил, что делает Разун. Может, это и было запрещено, но стоящих рядом полицейских не волновало, что делают люди. Мы начнем поиски.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 «Даже на солнце и на алтаре со всеми его огнями!» Я рассмеялся. «Ну да», — сказал он, «Американцы — «американцы!» Потом одумался. «О, простите, я не хотел вас обидеть». «Да я не обижаюсь», — ответил я, тотчас же, же пересказывая ответ Кальяне. «Я индус!» Он растерянно моргнул и уставился на меня вопросительно. «Ой!» — воскрикнула Кальяне. «Простите, мистер Стив, я не подумала. Все в порядке».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 Она сердито посмотрела на меня, но отошла и сделала несколько телефонных звонков. Последовали сердитые разговоры. Надо было подумать об этом раньше, проговорил Тобиас, качая головой. Знаю. В конце концов Моника захлопнула телефон и вернулась. Нет никаких записей о том, что Разван покупал оружие. Пистолет в его квартире не зарегистрирован нигде. Ему помогли. Но,、ну, конечно, ему помогли.